Глава 5. В следующие месяцы они говорили только о детях. Матери делились друг с другом бедами, сомнениями и радостями. У него покраснела попка, и он всю ночь плакал. Как думаешь, может, отвести к педиатру? А температура есть? «Тридцать семь шесть». «Можешь быть уверена у него лезут зубы». А отцы поддерживали друг друга в тяжком испытании одиночеством и вынужденным воздержанием. «Может, сходим сегодня вечером к Симону? Поиграем в бильярд? Как ты на это смотришь?» «Ты еще спрашиваешь. Я зайду за тобой часов восемь». «Идет». Они курсировали из дома в дом чтобы занести соску или пюре, чтобы выпить аперитива, поделиться новостями и пожаловаться друг другу, что ночи стали такие короткие. Они выручали друг друга то подгузниками, то медицинскими свечками, подменяли друг друга, если кому-то надо было уйти из дома, а иногда, неслыханная роскошь, устраивали короткие сиесты. Жизнь обрела жесткий ритм. Где ежедневное восхищенное изумление сменялось сожалением о былой свободе. Когда Мило исполнился год, Давид и Летиция вдруг ни с того ни с сего заявили: Мило, надо обязательно крестить. Вы что, католики? удивился Сильвен. Я католичка, а Давид нет, призналась Летиция. Сильван перевел удивленный взгляд на жену, но та только пожала плечами и подняла глаза к небу. «Дело в том, что у нас нет семей, ни у меня, ни у Давида», объяснила Летиция. «Я уже давно не была в церкви и за последние годы совсем отошла от религии, но...» Она запнулась и вздохнула. «Я не хочу никому ничего навязывать», и прежде всего религиозные убеждения», — смущенно продолжила она. «Но я знаю, что мои родители были бы рады, если бы их внук был крещен. Их уже нет с нами, но я хочу с уважением отнестись к их пожеланию. Мы с Давидом много об этом говорили, и...» «Это хорошо», — воскликнула Тифен. «Тебе не в чем оправдываться». «Если хочешь крестить своего сына, так крести! Не вижу, в чем проблема!» Летиция с признательностью взглянула на подругу. «Я... Ты... А ты крещеная?» «Нет, а что?» Ответ Тифен, похоже, разочаровал Летицию. «А если я тебя попрошу креститься, ты крестишься?» «Нет, конечно!» — скричала Тифен. — Я абсолютно не верю в Бога. — А почему ты спрашиваешь? Тут вмешался Давид. — Ты все преувеличиваешь, Летиция. Перестань. На несколько секунд наступило смущенное молчание. — Да что происходит? — заволновался Сильвен. — В чем все-таки проблема? — Кажется, я поняла, — прошептала Тифен, глядя на подругу. Та выдержала взгляд с такой надеждой, что у Тифен перехватила дыхание. «Кто-нибудь может мне объяснить?» Не унимался Сильвен, который все не мог понять, из-за чего столько волнений. Тифен вздохнула. «Ладно, я согласна», — сказала она, не спуская глаз с Летицы. Лицо Летицы сразу озарилось, она радостно вскрикнула и повисла на шее у подруги. Сильвен повернулся к Давиду. «Ты что-нибудь понимаешь? Раз уж на то пошло, объясни мне как следует». «Твоя жена хочет стать крестной матерью Мило», сказал Давид извиняющимся тоном. «Но проблема в том, что для этого она сама должна креститься».